Глава десятая «Что-то происходит…» Жюль даже сбавил скорость. Посмотрел на меня внимательно, даже факелом посветил у моего лица. Повторил. «С тобой что-то явно происходит…» «Верно…» – кивнул я, оттирая взмокший лоб. Всего трясло, как при лихорадке. Первый раз такое тяжелое обращение обратно в человека происходило. Но сейчас не время, потом объясню. Я чувствовал, как былая мощь начинает спадать. Уже не так просто было перемахивать через ямы и обвалы скальника. А ноги гудели от усталости и подворачивались, грозя мне неприятностями. Жюль кивнул, хотя все понял без моих объяснений. Спросил. «Превращаешься в человека». Прозвучало это с нескрываемым сожалением. Мне даже стало смешно. «Верно. Человеческая оболочка по сравнению с инопланетным аватаром проигрывала во всем». В скорости, в силе, в броне. Но это был я. Не всю же жизнь ходить мне черным мутантом. Хотя в глубине души я чувствовал некоторое сожаление, что придется стать прежним без суперспособностей человеком. Да и из подземелья этого проклятого охота выбраться успеть, пока есть еще остатки сил. «Да», – коротко ответил я. зюль больше не стал задавать вопросов. Мы преодолели узкий коридор, очутились в распределительной комнате. Здесь находился узел управления венткамерой. Чтобы пройти его, пришлось попотеть. Все здесь было покрыто паутиной, такой прочной и плотной, что мы едва могли ее разорвать. – Не хотел бы я увидеть хозяина этой паутины, – прошептал Жюль, дрожа от страха. Арахнидов он явно недолюбливал. Но присутствие пауков я не чувствовал, и инфополе и чутье подсказывали, что тут чисто. Жорик с жницей также помогали нам пробираться к выходу, перекусывая паутину. «Чтобы очистить проход к туннелю, ведущему наверх, нам понадобилось около часа. Изрядно уставшие мы уже было пошли к проходу, как за нашими спинами раздался странный, похожий на шипение звук. «Пауки!» – взвизгнул Жюль, размахивая в полумраке ножом. Я тоже напрягся, прислушался. Звук повторился. Но принадлежал он, как мне показалось, неживому существу. Было в нем больше механического, словно кто-то открыл вентиль на полном баллоне с газом. Жорик тоже насторожился. Вязываться в очередную заварушку не было никакого желания, поэтому я сказал остальным. «Ускоримся! Надо поскорее выбираться из этого ада!» Возражать никто не стал. Мы протиснулись в небольшой проход, нестройной шеренгой пошли по тесному туннелю. Темнота, влажность, землянистый дух, нависание каменных многотонных массивов над головой. Все это уже начинало изрядно давить на психику, и любой звук мог выбить почву из-под ног. Я едва держался. Остальные члены команды были не лучше. А еще это предупреждающая надпись, что время от времени появлялась перед глазами. С каждым разом все бледнее и бледнее. «Внимание! Обнаружена критическая ошибка!» Уровень связи с корневым блоком – 7%. Необходимо срочно восстановить, увеличить уровень сигнала. В противном случае вход в систему будет заблокирован. Начала возвращаться боль. Обычная, человеческая. Результат – множества стычек с местными недоброжелателями. Я еще надеялся, что чем выше мы будем подниматься на поверхность, тем сильнее будет сигнал и мой черный бронекостюм останется. Но надежды таяли с каждым пройденным метром. Уровень связи с каким-то корневым блоком стремительно падал. 7%, 5%, 4%, 2%. Твои руки! Ошарашенно произнес Жюль, глянув на меня. Я посмотрел на свои конечности. От черноты не осталось и следа. Каменные мышцы опали. Общее состояние тоже оставляло желать лучшего. Навалилась свинцовая усталость. «Ты как?» – обеспокоенно спросил Джуль. «Нормально. Просто уже немного отвык от своего нормального тела». Невесело улыбнулся я. «Как же был чертовски прав, Алешка. Обращение в черного мутанта ничего хорошего вызвать не может. Да, сначала будет здорово. Круши и ломай все, что попадется под руку. Но за все надо платить». И сейчас эта расплата происходила со мной. Черт, как же хреново. Никакое похмелье не сравнится с этим гадским состоянием. Наверное, больше всего похоже на ломку наркомана. Впереди зарычал Жорик. Следом жнится. Мы ускорили шаг, чтобы выяснить, что же там происходит. Достаточно быстро обнаружили лежащего на полу Жорика. — Что случилось? — спросил Жюль, строго поглядывая на гиену. Не время еще отдыхать. Скоро уже будем на поверхности. Уже вон и сквозняк свежий воздух приносит. Давай, поднимайся, ленивая задница!» Но Жорик вставать не думал. Жница вздыбила шерсть на холке, вновь начала рычать. «Да что же...» «Жюль!» – тронул я спутника за плечо. Быстро все поняв, пояснил ему. «Он тоже в нормального превращается» парень забеспокоился а он не с ним все будет в порядке обращение восстановило его силы и здоровье он просто обратно будет в своем обычном состоянии хорошо облегченно произнес жюль погладив гиену жница продолжала тревожно рычать успокойся прикрикнул на нее парень сейчас он придет в себя но жница и не думала успокаиваться Напротив, начала лаять еще сильнее. «Да что же это такое?» Внезапно жница взвизгнула и упала на землю. Начала тереться холкая камни. «Что?» Непонимающе выдохнул Жюль. «А я уже догадался, что произошло». Прошипел. «Пауки!» «Пауки?» Взвизгнул Жюль, подскочив на месте. «Где?» Я не ответил, потому что не знал. Видел лишь, как бедная жница пытается скинуть себя невидимое насекомое. «Дай факел!» – крикнул я, отрывая от своей куртки все, что могло гореть. Рукав, карманы, куски накладки. «Нет!» – выпучил глаза Жюль. «Жницу нельзя жечь!» Я хотел отвесить спутнику оплеуху, но не стал отвлекаться на это. Вырвал факел из рук, прорычал. «Никто ее сжечь не собирается!» Намотав куски ткани на палку и дав углям разгореться в полноценный огонь, я принялся освещать округу, чтобы разглядеть арахнидов. Быстро нашел, что хотел. Мелкие мерзкие создания с просвечивающей кожей были повсюду. Нас окружили плотным кольцом. «Жюль, хватай гиен!» Нужно было срочно спасать животных. Пауки начали наступление на них. «Нет, я... я не могу!» Выдохнул Джюль с ужасом глазея на восьмилапых созданий. «Ты чего?» «Пауки! Я боюсь пауков!» Задыхаясь от страха, прошептал парень. «Твою мать!» Я схватил факел удобнее в руку и принялся прожигать путь гиенам. Джюль пошел следом. «Дави хотя бы сапогами!» «Это я могу!» Произнес парень и принялся топтать гадов. Те со смачным чавканием хрустели у него под подошвой, но отступать не спешили. Напротив, их стало еще больше. Со стороны могло показаться, что мы занимались глупостью. Подумаешь, пауки, мелкие гады, что их боятся. Но поминая эту крепкую паутину, через которую нам пришлось пробираться. Я вдруг отчетливо представил, каково это будет оказаться внутри этого кокона. А если эти твари еще и ядовиты... Чтоб тебя! Вскрикнул я, почувствовав, как один из пауков вскарабкался ко мне под одежду и больно укусил. В ту же секунду место укуса начало нестерпимо болеть и жечь. Я выругался, размазал рахнида в кашицу и с утроенной силой принялся сжечь тварей. «Жница!» – крикнул Жюль. «Вставай! Скорее вставай!» Да, разлеживаться лучше не стоило. Пауки окружали. Но гиена никак не реагировала на приказы хозяина лишь тяжело постановая и с мольбой в глазах поглядывая на нас. «Давай скорее!» – поторопил меня Жюль. Я хотел ускориться, но не мог. Еще одна тварь заползла под рубашку и укусила. Это можно было сравнить с тем, как если бы в тебя воткнули ржавое шило. Но даже не это было самое страшное. Боль я привык терпеть. От места укуса через некоторое время начало расползаться онемение. Я с трудом чувствовал спину. «Они на мне! Они на мне!» — завопил Жюль, пытаясь тряхнуть с руки пауков. «Они меня укусили!» «Хватай жницу!» — едва шевеля языком произнес я. «А я возьму Жорика!» Все тело было словно не моим. Руки плохо слушались, а ноги запинались на ровном месте. «Они парализуют жертв!» — произнес я. Жюль выругался, принялся с утроенной скоростью давить ползающих тварей. Я тоже не отставал от него, пытаясь обрушить ногу на самые большие скопления пауков. С горем пополам мы пробрались с гиеном, взгромоздили их себе на плечи и стали пробивать путь вперед. Это было сложно, с тяжелой ношей на спинах, почти парализованные от укусов, в полумраке, еще умудряясь отбиваться». Я бил факелом стрекочущих сочленениями лап пауков и молил лишь об одном, чтобы не потух огонь. Готов был даже снять себе себя последнюю одежду и запалить ее, только бы не оказаться в кромешной тьме с этими тварями. Жюль немного взял себя в руки и уже без того страха, а больше с удовольствием, давил восьминогих созданий, едва не поскальзываясь на месиве, оставленном на полу камеры от их внутренностей. Казалось, этому не будет конца. Пауки не убавлялись, шли ровным потоком, не теряя надежды окружить нас и сожрать. Онемение в спине начало понемногу проходить. Вместо него на месте укуса расползалась жгучая боль. Но это ерунда, жить можно. Гораздо хуже дела обстояли у жницы. Я увидел, как ее начинает всю колотить, а из пасти пошла густая белая пена. «Жюль!» Парень не услышал меня, увлекшись карой над арахнидами. Я вновь его позвал, но едва тот обернулся, как слова застряли у меня в горле. «Что такое?» – произнес он, вопросительно глядя на меня. «Что у тебя с лицом?» – только и смог вымолвить я. «Что такое?» Несколько пауков укусили Жюля прямо в лоб, и тот вспух, словно через кожу начали пробиваться рога. Из самого места укуса, из маленькой дырочки, сочилась черная жидкость. Глаза Жюля налились краснотой и походили на два стоп-сигнала возле железнодорожного переезда. Но это была ерунда по сравнению с тем, что было ниже. Челюсть парня также вспухла и покрылась мелкой черной сыпью. Кожа начала сходить лоскутами, обнажая кровоточащую плоть. «Твою мать!» – выдохнул я. Жюль пощупал подбородок, произнес. «Ничего не чувствую, все онемело». Потом глянул на руку и не смог сдержать с крика ужаса. «Кровь!» «Идти можешь?» «Могу». «Тогда пошли, у нас мало времени». Я и сам чувствовал, что надо спешить как можно скорее. Если и у меня на спине такая же пакость, то скоро яд проникнет глубже и начнет растворять мышцы. А тогда... Я попытался обратиться в Черного. Это бы сейчас очень сильно помогло. Но не смог, как ни старался. «Внимание! Обнаружена критическая ошибка! Уровень связи с корневым блоком – 0%. Вход в систему заблокирован!» Недолго музыка звучала. Вдали промелькнул свет. Я сначала подумал, что кто-то там стоит и светит в нас фонариком. Но вскоре понял, что это был свет не от фонарика. «Выход!» – радостно закричал Жюль. Но радости его я не разделил, потому что видел, что вход загораживает огромная черная тень. Огромная, восьминогая черная тень. Увидев монстра, Жюль издал какой-то странный тихий звук, словно вздохнул во сне. Я глянул на своего спутника и понял, что дела у нас становятся совсем дряные. «Если вдвоем мы еще могли поспорить схватиться с монстром за право не стать ужином, то теперь...» Жюль припал на колени и вжался в стену. Лицо его побледнело, а глаза округлились. «Жюль, ты чего?» – рявкнул я. «Встань, надо драться!» «Я... я не могу...» Огромный арахнит двинулся к нам. Каждый шаг отдавался сухим шуршанием жестких щетинок на лапах. Противный звук сводил с ума. ш ш ш Жюль! Но парень меня уже не слышал. Погрузившись в какое-то гипнотическое состояние, он сидел возле каменной стены и, раскачиваясь из стороны в сторону, начал что-то нечленораздельно мычать. ш ш стремительно сокращал расстояние между нами. Признаться, я и сам испытывал животный страх и готов был рвануть обратно в туннели вентиляции, только чтобы не драться с монстром. И никакие роботы с огнеметами меня бы не запугали так, как этот арахнит. Паук-великан подскочил ко мне, задрал верхние лапы вверх, оголяя огромные острые жвалы, с которых капала вязкая слюна. А может быть, это была не слюна? Четыре пары круглых черных глаз, не мигая, уставились на меня. Руки мои дрожали, а сердце выпрыгивало из груди. Я вцепился в слабо сияющий факел. Второй рукой взял удобнее нож. Первая пара лап арахнида мелко задрожала, отчего помещение наполнилось сухим противным звуком, словно ветер подул через солому. Не дожидаясь, когда паук первым нападет, я ринулся в атаку. Махнул факелом прямо перед глазищами твари и рубанул со всей силы ножом. Лезвие прошло в паре сантиметров от морды арахнида. Паук оказался проворным и успел отклониться от линии атаки. Восьминогий монстр попытался обойти меня слева, но я проворно перебежал в другую сторону помещения, одновременно стараясь не сильно оголять угол, где сидел Жюль с гиенами. Руки предательски взмокли, нож едва не выскальзывал из ладоней. Арахнит, видя мою нерешительность, вновь скинул лапы вверх, а потом прыгнул прямо на меня. Я даже не успел вскрикнуть. Черная масса накрыла меня, сбила с ног, придавила к земле. Твердые, как камень жвалы, застучали у самого лица. Я успел закрыться, увернуться от удара. Но вот скинуть с себя тварь не получилось. Паук застрекотал хитиновыми сочленениями и попытался ухватить меня за голову. Страх сковал меня тисками. Я видел каждую деталь. Пузырчатые бугорки на нижней части лап, рыжие мягкие волоски у основания жвал, сегментированные, сочащиеся мудной желтой жидкостью брюха. Но не мог ничего сделать. Меня словно взяла оторопь. Одна из жвал больно ткнулась мне в плечо и вывела из замешательства. Факел при атаке паука выпал из рук, но нож я не выпустил из ладони. Им я и воспользовался для своего освобождения. С трудом протиснув руку между двух лап, я воткнул лезвие в тело арахнида. Паук вздрогнул, лапы его начали бить меня по лицу, груди, руками. Я закричал, но не сдался. Вытащив нож, вновь нанес удар. И еще, и еще. Вся ладонь моя была измазана в черной крови монстра, но я продолжал рубить гадину. Я чувствовал, как боль пронзает мое тело, то в районе груди, то в боку, то возле шеи. Но не обращал на это внимания, а продолжал наносить удары. Вскоре хватка арахнида ослабла. Он задергался, отскочил в сторону. Я поднялся на ноги. На удивление, это получилось сделать очень тяжело, словно на спину мне навесили свинцовые пластины. Оттерев ладонь от паучей крови, я глянул на противника. Арахнид получил сильные ранения, но сдаваться не спешил. Собравшись с остатками сил, монстр бросился в очередную атаку. Я увернулся от прыжка, развернулся и на наотмашь воткнул нож в брюхотваре. Сталь с трудом пробила хитиновую плоть, со скрежетом разрубила пластинчатую плоть. Брюхо раскрылось, оголяя тёплые, сочащиеся маслянисто-чёрным внутренности паука. Арахнит развернулся, глянул на меня, застрекотал. Попытался сбить нож лапой, но не хватило сил. Я отошел в сторону, уже не вязываясь драку. Монстр дёрнул телом, при этом внутренности его посыпались на пол. Арахниты сдал шелестящий звук жвалами, дёрнулся, упал. Уже не в силах стоять, я сел на землю. Тяжело дыша, глянул на Жюля. «Ты как?» Парень что-то промычал. «Надо уходить», — произнес я. Гиенам нам нужна помощь». «Да, надо уходить», — произнес Жюль, выходя из тупора. «Костя!» ты ранен ерунда отмахнулся я боль заглушенная приличной дозой адреналина начала завладевать телом пошли я поднялся на ноги боль прошила грудь я не смог сдержать вскрика и если бы не жюль успевший вовремя подскочить ко мне то я бы тотчас упал парень подхватил меня под руки ты чего больно прохрипел я сил совсем не оставалось Ты сильно ранен. Эта гадина тебя в грудь ударила. Я мельком осмотрел себя. Раны действительно были страшные. Хотел выругаться, но уже не смог. Потерял сознание.